В 1658 году экспедиция Пашкова заложила Нерчинский острог, нынешний город Нерчинск, где воевода переморил больше 500 человек голодную смертью, а зяблых ели волков. «Сам я грешной, волею-неволею причастен кобыльям и мертвечьим, звериным и птичьим мясам». С Нерчирики возвращался протопоп с женой и детьми, нартами, Сами пеши по льду. Иной раз протопопица падала на лед, не в силах идти. «Долго ли муки сия протопоп будет?» — спрашивала. А что он мог ей ответить? И отвечал в утешение. «Да самое до смерти, Марковна!» Ох, и крепкая же была жена под стать мужу. «Добро, Петрович, и наишо Сибирь, Сибирь, край непочатый, пулями ермака просвистанный, золотая страна и дивная. Зорко запоминала в Аввакум богатства сибирские, лук да чеснок дикие пробовал, какие рыбы в реках живут, какие звери сигают, все примечал поп. В жестоком времени порожденный, сам будучи жесток, душевно в Аввакум был мягок и все живое любил. Была у него курица, детишкам его яйца носившая. Случайно при езде в нартах придавили ее. И нынече мне жаль курочки той, как на разум приедет. Нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала. Или и рыбки прилучиться, и рыбку клевала. А нам против того... По два яичка на день давала. Одиннадцать лет ссылки закончились. а Аввакум отъехал на Москву, где его поджидал царь, убежденный, что дух протопопа сломлен лишениями. Теперь можно явить его предсветлые царские очи. Мы не станем, читатель, вдаваться в подробности религиозных распри того времени. Для нас важно другое а в вакуум вроде бы выступал против патриарха Никона и реформ церковных. Но тяжелая артиллерия его проповедей, заодно уж, громила и царские хоромы, ядра браненистового протопопа, летели прямо в головы бояр, воевод и придворной челяди. Потому и страшен был протопоп. «А кого Бог и народ бережет, — писал он в те дни, — Того ни царь, ни свинья не пошевелит. В народе сохранилось предание, как свиделись царь Алексей Михайлович с Аввакумом. Горе всему народу русскому выпало, возвестил царю Аввакум. Стрельцы твои за все мужиков обобрали. Чем же дальше россияне рассеяние своих животы держать станут? Царь Буд то побагровел от гнева и рявкнул на колени поди, пёс. Но не так-то легко поставить Аввакума на колени. «От пола твоих хором до моих ушей далеко», — отвечал он. «Так-то, стоя пред тобою, мне тебя лучше слыхать». Тишайший царь грозил, что закуёт его в цепи. «Меня заковать легко, а вот народ-то...» «Все чеписть себя посрывает, да на тебя их водрузит. Каково тогда будет?» Царь посохом ударил протопопа в лицо и выбил ему зубы. Абвакум с кровью выплюнул их в лицо царю. «Боись ты меня, — сказал он, — оттого и лютуешь». Недолго погостил Абвакум в белокаменной, И в 1664 году сослали его в Мизень. Опять с протопопицей и с детьми, кое в ссылках до тюрьмах произрастали. На Москве оставил протопоп не только врагов, но и сторонников, а среди них знаменитую боярыню Феодосию Морозову. Через два года из Мизенем опять в цепях потащили протопопа на Русь, сообщил он. И бороду враги божии отрезали у меня, оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляк на лбу. Везли недорогою в монастырь, болотами до да грязью, чтоб люди не сведали. Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят. Омрачил дьявол.